Глава 6. Во вторник в одиннадцать утра я пил молоко из бутылки, которую я купил в павильончике, в одном из сотен павильончиков, окружавших огромное круглое здание главного выставочного зала Кроуфельдской ярмарки, и наблюдал, как ниро Вульф любезничает с конкурентом. Чувствовал я себя усталым. Блюстители закона прибыли в дом Прат около полуночи, мне удалось лечь спать только в третьем часу, а утром Вульф поднял меня, когда еще не было семи. За завтраком с нами были Прат и Каролина. Лили Роуэн и Джимми отсутствовали. Прат, выглядевший так, будто он не ложился вообще, сообщил, что Макмиллан взялся сторожить быка до утра и теперь отсыпается наверху. Джимми поехал в Кроуфилл, чтобы отправить телеграммы об отмене назначенного приема. Похоже было, что Григори Цезарь Гринден все-таки не будет сжарен назначенный день. Однако его судьба оставалась неясной. Было ясно одно, что в четверг его не съедят. Шериф и полицейские обнаружили в загоне около того места, где погиб Клайд Осгуд, веревку с крюком на конце, которые использовались для того, чтобы перелезать через забор, и признали быка виновным в смерти молодого человека. Это не убедило Фредерика Осгуда, но вполне удовлетворило полицию, и подозрения Осгуда были отвергнуты как туманные, неподтвержденные и надуманные. Укладывая наверху наши вещи, я спросил у Вульфа, удовлетворен ли он сам. В ответ он пробурбонатал. Я же сказал тебе вчера вечером, что Осгуда убил не бык. К этому убеждению привела меня моя девальская любознательность. Но я не желаю забивать голову второстепенными деталями, так что обсуждать их мы не будем. Вы могли бы мне просто упомянуть, кто это сделал. Прошу тебя, Арчи, хватит об этом. Я вздохнул и продолжал укладывать чемоданы. Мы собирались переехать в гостиницу. Контракт на охрану БК был расторгнут. И хотя парад из вежливости просил нас остаться, обстановка в доме к этому не располагала. Мне пришлось паковать багаж, таскать его в машину, опрыскивать и грузить орхидеи, ехать в Кроуфилд с Каролиной в качестве шофера, выдерживать бой за комнатушку в гостинице, доставлять вульфы и корзины на выставку, искать для них место, вытаскивать орхидеи из корзин, да так, чтобы повредить их. В этих хлопотах прошло все утро. Итак, в 11 часов я пил молоко, пытаясь восстановить растраченные силы. Орхидеи были опрысканы, приведены в полный порядок и красовались на выделенных нам стендах. Вышеупомянутый конкурент Чарльз Э. Шанкс, с которым любезничал Вульф, Представлял собой низенькую толстую личность с маленькими черными пронзительными глазками и двумя подбородками, одетую в грязный, неглаженный шерстяной костюм. Потягивая молоко, я наблюдал за ним, что было весьма поучительным. Шанг знал, что Вульф нарушил традицию и лично отправился в проуфилд с гибридами, орхидеями и альбиносами только ради того, чтобы завоевать приз и обогнать Шангса, который. получил награду за выведенный им гибрид. Шанкс знал также, что Вольф мечтает выставить конкурента на посвешище, ибо он уклонился от участия в Нью-Йоркской выставке и дважды отказался обменяться с вулфом эльбиносом Достаточно было одного единственного взгляда на конкурирующие экспонаты, чтобы убедиться, что всеобщее смеяние Шанксу просто гарантировано. Более того, Вульф знал, что Шанкс знал, чтобы они знали это, Однако, слушая их милую болтовню, можно было подумать, что со лба у обоих строится не пот, а избыток братской любви. Именно поэтому, зная мстительность Вульфа, побудивший его затеять эту поездку, я предвидел, что послушать их разговор будет весьма поучительным. Из-за трагедии, случившейся в загоне, мне пришлось испытать несколько мелких неприятностей. Во время сражения за номер в гостинице ко мне приблизился молодой человек с горящими глазами, большими ушами и блокнотом. Он схватил меня за Лацкана и потребовал как можно более красочного описания смертоубийства, и не только для местной газеты, но и для агентства Associated Press. Я сообщил ему кое-какие подробности в обмен за помощь в получении номера. Интерес к этому делу проявили и несколько других охотников за новостями, прибывших в город для освещения ярмарки. А когда я помогал Вульфу расставлять орхидеи, ко мне подошел высокий и тощий человек в клетчатом костюме с навцепленным на лицо улыбкой, которую я узнал бы даже всемиме, улыбкой человека, занимающего выборный пост и ожидающего переизбрания. Оглядевшись кругом и убедившись, что за нами никто не подглядывает, он представился как помощник окружного прокурора, и стерев с лица улыбку горестным тоном более уместным для сборища. Для сообщения о смерти избирателя почти шепотом поведал, что хотел бы выслушать мой рассказ о трагическом происшествии во владениях мистера Прата. Чувствуя, что это начинает меня раздражать, я вместо того, чтобы понизить голос, повысил его. «Окружной прокурор, говорите? Хочет предъявить быку обвинение в убийстве?» Это смутило его, однако ему надо было показать, что он оценил мое островое не уронив при этом собственного достоинства. Но мой возглас привлек внимание прохожих, и кое-кто из них уже остановился неподалеку от нас. Выпутался он довольно ловко. «Нет-нет», — сказал он, — «никакого винения в убийстве, ничего подобного. Однако желательно дополнить доклады шерифа и полиции сведениями из первых рук, чтобы избежать жалоб на небрежность следствия. Я быстро и без всяких прекрасно рисовал ему всю картину, а он задал несколько довольно разумных вопросов. Когда помощник прокурора ушел, я оповестил об этом Вульфа, но на, умение... но на уме у шефа были только Орхидеи и Чарльз Э. Шанкс, И он к моему сообщению интереса не проявил. Немного погодя, появился Шанкс. Вот тогда я отправился за молоком. Меня мучила этическая проблема, которая не могла быть решена до часу дня. После всего, что произошло у Прата, я не знал, захочет ли Роуин отобедать со мной. И если не захочет, то как быть с двумя чеками, выданными мне Каролиной. В конце концов, я решил, что если я не смогу отработать свой гонорар, то не по своей вине. На мое счастье, Вульф договорился пообедать с Шанксом. Я все равно не стал бы с ними обедать. Я был сыт по горло разговорами о хранении пыльцы, питательных растворах и противогрибковых средств, так что незадолго до часа вышел из главного выставочного павильона и направился к закусочной под навесом, которую обслуживали дамы из методической церкви.